Глава 7. Итак, 10 лет спустя я снова сел в самолет, летевший в Израиль. До этого я провел разыскание, неделями сидел в библиотеках и собирал материалы, пытаясь привести разные данные в порядок. У меня уже была объемистая папка, полная газетных вырезок за последние 10 лет, и во многом из-за ее содержимого я и поехал обратно в Израиль. Во время долгого полета пока остальные пассажиры спали или смотрели кино. Я снова перелистывал вырезки и читал о двоих людях, от которых ожидал помощи больше, чем от кого-либо другого. Математик утверждает, я подобрала ключик к загадке. Далек ли тот день, когда мы сможем предсказывать приступы? В статье, опубликованной на этой неделе в Boston Mathematics Review, утверждается, что этот день ближе, чем мы думали. В статье, написанной математиком доктором Кармен Уильямсон, предпринимается попытка показать, что в определенных условиях можно представить приступы как пространственную статистическую функцию. В каждой точке пространства, утверждает Уильямсон, есть определенный риск приступа. Этот риск меняется с течением времени. Его колебания поддаются вычислению. Если кто-нибудь находится в этой точке тогда, когда риск выше определенного порога, можно предсказать, что с этим человеком случится приступ. Хотя пока это только теоретическое предположение. Уильямсон пытается показать, что статистическое распределение колебаний в принципе поддается расчету, даже если пока нам не удалось этого сделать. Уильямсон сравнивает приступы с волновыми функциями субатомных частиц как нельзя с точностью определить местонахождение электрона, а можно лишь рассчитать его вероятность. Также говорит она, если мы сможем подсчитать вероятность местонахождения потенциала приступа, то сможем предугадать, с какой вероятностью в этом определенном месте приступ произойдет. Модель, предлагаемая в статье, все еще требует значительной доработки и, возможно, полевых экспериментов чтобы определить то, что Уильямсон называет волной приступов. Но эта статья уже всколыхнула научную общественность. Появились печатные отклики, как с похожими выводами, так и с критикой от ведущих математиков. Нам остается подождать и увидеть, есть ли на самом деле шанс, что в будущем мы сможем прогнозировать, а возможно, и предотвращать приступы. Рождены для воли тревожащие числа. Количество заключенных, обменивающихся из тюрем на свободу. Новый проект, который будет финансироваться управлениями тюрем из 15 стран, включая Израиль, США, Англию и Бразилию, ставит себе целью найти решение проблемы обменивающихся заключенных, которые совершают побег из тюрьмы с помощью нелегально пронесенных туда браслетов. Франческо Киплинг, Глава американского управления тюрем связывает с новым проектом «Большие надежды». «С нашей точки зрения, обмены узников – это самая серьезная проблема», заявил он на пресс-конференции, которая прошла около двух недель назад. «По нашей оценке, сейчас почти 2% людей, содержащихся в тюрьмах, это не те люди, которые были водворены туда в начале срока». Кто они? Люди, которые совершают обмен и оказываются в тюрьме. В большинстве случаев это младшие члены банд, которые пытаются выслужиться перед организацией. Они обмениваются с кем-нибудь из главарей на весь срок или на его часть. Другая категория попавших таким образом в тюрьмы – это невинные люди, браслеты которых были взломаны или заменены. Таким образом, эти люди пережили обмен, не давая на то согласия. По оценкам, в одних США тюрьма получает более 200 тысяч обращений в год от людей, которые утверждают, что оказались в тюрьме вследствие насильственного обмена или приступа. Большинство этих обращений, естественно, фальшивки. Но в распоряжении властей нет достаточного количества сотрудников и средств, чтобы должным образом проверять каждое обращение. Как можно решить эту проблему? На нынешнем этапе, говорит Джозеф Стоун, избранный руководителем проекта, проблема заключается в том, что почти все усилия направляются на попытки предотвратить пронос браслетов в тюрьмы. Разумеется, эти огромные усилия далеко не всегда имеют результат. Стоун знает, о чем говорит. Он исследователь, которому удалось уменьшить размер механизма, встроенного в браслеты и называемого на техническом жаргоне «ядром» почти в 30 раз. Разработка Стоуна стала прорывом для дальнейшего усовершенствования браслетов и добавления в них новых функций. Появились браслеты, которые одновременно можно использовать как телефоны, часы и так далее, и в то же время облегчило нелегальный пронос этих механизмов в тюрьмы. Стоун и его исследовательский коллектив пытаются разработать технологию, которая заблокирует возможность обмена в определенных местах, своего рода купол или силовое поле, которые не дадут происходить обменом. На счету Стоуна также изобретение, называемое его именем. Очки Стоуна — особый прибор для зрения, который позволяет идентифицировать обмен в режиме реального времени. За это изобретение Стоун получил Кенсингтонскую премию и был возведен в рыцарское достоинство. Возможно, далее его ожидает Нобелевская премия. Мы надеемся, что Стоун и его коллектив смогут выяснить, как ограничить поле и блокировать обмены. План Б заключается в том, чтобы разработать специальные датчики, которые будут основаны на том же механизме, что и очки Стоуна. Благодаря ему тюрьмы будут получать сигналы и обнаруживать обмены всякий раз, когда они происходят. Хотя основная цель — это охрана тюрем, всем очевидно, что исследование в подобных масштабах может представлять собой основу и для разработок, значимых для всего населения, как, например, обнаружение способа предотвращать приступы. «Нам важно, чтобы в наших тюрьмах оставались именно те, кто нужно», заявил Киплинг. «В этом состоит и интерес общества. Надеюсь, что это исследование принесет нам большую безопасность. Но в любом случае я буду рад открытиям, которые приведут к процветанию гражданского общества вне тюрем. Такие открытия не менее важны». Новое соглашение об обмене технологиями. правительства США, Британии, Германии, Израиля, Испании, Франции и России Сегодня подписали соглашение о технологическом сотрудничестве во всем, что касается обменов, добровольных и самопроизвольных. Выступили с речами министры здравоохранения всех стран-участниц. «Мы гордимся тем, что стали частью всемирной работы по предотвращению распространения самопроизвольных приступов», сказал британский министр здравоохранения. «И рады, что у нас появились возможность...» и научные знания, необходимые, чтобы участвовать в этом соглашении. Доказано, что мы находимся на фронтере мировой науки и надеемся, что не утратим своих позиций. Правительство будет продолжать прикладывать усилия и вкладывать средства как на национальном уровне, так и на уровне международного сотрудничества во всем, что касается этой темы, которая, без сомнения, приобрела всемирное значение. После церемонии был зафиксирован инцидент. Когда делегация министров отправлялась на торжественный ужин, некий пикетчик бросил в нее яйцо. Пикетчик был задержан. Особый женский саммит. 8. Доктор Кармен Уильямсон. Математик. На восьмом месте в рейтинге женщин-инфлюенсеров, составленном женским журналом «Твой» находится доктор Кармен Уильямсон, дочь израильтянки и бразильца. Она считается выдающимся исследователем в той области, которой занимается статистикой приступов. Уильямсон, математик по образованию, занимается разработкой моделей и преподает в Иерусалимском университете. «Я считаю себя как израильтянкой, так и бразильянкой», говорит она. «Израиль, мой дом в той же степени, что и Бразилия. Я горжусь тем, что занимаюсь исследовательской работой и преподаю в Израиле». Несколько лет назад была опубликована информация о ее исследовании, которое должно было создать возможность прогнозирования приступов. С тех пор Уильямсон пытается говорить об этом более сдержанно. «Это было преувеличение», — говорит она. «Газеты тогда хватили через край». Оснований к тому не было, и люди подумали, что возможность прогнозирования уже не за горами, это было только теоретическое исследование, мы все еще в начале пути. Не проходит недели, чтобы кто-нибудь не спросил меня, когда мы опубликуем свои прогнозы или изобретем прибор, который позволит спрогнозировать следующий приступ. Но дело обстоит совсем не так, и мне жаль что люди введены в заблуждение и считают, что мы так близки к этому открытию, как она представляет свое будущее через 10 лет. Я уверена, что все еще буду проводить исследования. Я очень этого хочу и думаю, что у реальности в рукаве припрятано еще немало карт, которые мы, исследователи, должны обнаружить и раскрыть. Мне посчастливилось заниматься той наукой, которая мне нравится, «И увлекает меня». Уильямсон любит ходить на работу в удобных деловых костюмах марки «Бараманди» и может иногда побаловать себя сережками или цепочкой фирмы «Салли Хирш». Новый институт имени Ротшильда. Компания Джонсон и Смит объявили сегодня о создании института по исследованию приступов имени Дмонда де Ротшильда. Институт по сообщениям в прессе будет заниматься прогнозированием анализом, снижением и предотвращением приступов по всему миру. Институт возглавит профессор Джозеф Стоун.